Глава 30. Корабли, что разошлись в ночи. 19 мая 1777 года. Акула была длиной футов 12, а то и больше. Тёмное гибкое тело плыло вровень с кораблём, едва видимая сквозь взбаламученную штормом серую воду. Она появилась внезапно, незадолго перед полуднем, и сильно меня напугала когда я, перегнувшись через поручни, увидела, как ее плавник прорезает поверхность воды. Что случилось с ее головой? Джейми, прибежавший на мой испуганный крик, неодобрительно глядел в темную воду. На ней какие-то наросты. Думаю, это так называемая рыба-молот. Я крепко вцепилась в скользкий отбрызг поручни. Голова твари и правда выглядела деформированной, Странная несуразная тупая штуковина, завершающая такое зловеще, грациозное тело. Пока мы наблюдали, акула поднялась ближе к поверхности и перевернулась. На миг из воды показался один из мясистых отростков с холодным, ничего не выражающим глазом. Джейми издал звук полный смешанного с ужасом отвращения. «Они обычно так и выглядят», — сообщила я ему. «Почему?» «Полагаю, однажды Богу стало скучно». Джейми рассмеялся. Я с одобрением разглядела на его лице здоровый румянец. Завтрак Джейми съел с аппетитом, и я подумала, что пока можно обойтись и без акупунктурных игл. «Какое самое странное существо ты видел? Я имею в виду животное, не человеческое существо» добавила я, припомнив доктора Фентимана и его жуткую коллекцию засоленых уродств и природных курьезов. Странное само по себе? То есть не деформированное, а такое, каким его замыслил бог? Джейми прищурил глаза, глядя на море, задумался, а потом улыбнулся. Мандрил в запарке Людовика. Или... ну, нет, наверное, носорог. «Хотя я не видел ни одного вживую. Это считается?» «Давай лучше тех, которых видел во плоти», — сказала я, вспомнив нескольких нарисованных животных, сильно пострадавших от воображения художников XVIII века. «Думаешь, мандрил выглядит более странно, чем орангутанг?» Я вспомнила, в какой восторг Джейми пришел от орангутанга. Важного молодого самца, который, казалось, таким же восхищением рассматривал Джейми и как присутствующий там герцог Орлеанский премного шутил по поводу происхождения рыжих волос. «Нет, я видел немало людей, которые выглядели более странно, чем орангутанг», ответил Джейми. Ветер сменился и выбивал из-под его ленты рыжие пряди. Джейми повернулся к ветру лицом, пригладил волосы и немного посерьезнел. «Мне было жаль то существо». Казалось, он знал, что одинок и, возможно, больше никогда не увидит своих сородичей. «Может, он решил, что ты на них похож?» — предположила я. «Кажется, ты ему понравился». «Это было милое маленькое создание», — согласился Джейми. «Когда я дал ему апельсин, он взял его весьма учтиво, словно христианин, а не животное». «Ты полагаешь...» Джейми затих, а его взгляд затуманился. Что? полагаю. О, oh. я просто подумал. Джейми быстро оглянулся через плечо, но матросы нас услышать не могли. Роджер Мак говорил о том, насколько Франция будет важна для революции. Я подумал, что надо будет прощупать почву, когда мы окажемся в Эдинбурге, и поискать, не остались ли еще там мои знакомые со связями во Франции. Он пожал плечом. «Ты ведь не собираешься на самом деле отправиться во Францию?» — спросила я, вдруг насторожившись. «Нет-нет», — поспешно ответил Джейми. «Я только подумал. А вдруг Орангутанг всё ещё там? И мы, отправившись туда как-нибудь, могли бы на него посмотреть. Времени прошло очень много, а я не знаю, долго ли они живут. Не думаю, что так же долго, как люди». Но они могут доживать до весьма преклонного возраста, если они хорошо заботятся, — произнесла я с сомнением, которое к орангутангу не относилось. Вернуться ко двору французского короля от одной мысли у меня скрутило живот. «Знаешь, он умер», — произнес Джейми тихо, и, повернув голову, посмотрел мне прямо в глаза. «Людовик». «Правда?» — спросила я сухо. — И когда? Наклонив голову, Джейми издал тихий звук, который вполне можно было принять за смешок. — Он умер три года назад, саксоночка, — с ухмылкой сказал он. Об этом писали в газетах. Хотя, по правде сказать, уилминтонский вестник особо не распространялся о его кончине. Не обратила внимания. Я взглянула вниз, на кулу. По-прежнему терпеливо следующую вровень с кораблём. Сердце моё, сначала подскочившее от удивления, теперь успокоилось. Главной реакцией на самом деле была благодарность. И это меня скорее удивило. Я давным-давно смирилась со своими воспоминаниями о тех десяти минутах, в течение которых делила с Луи постель. И мы с Джейми тоже давно пришли к соглашению забыть об этом из-за всех ужасных событий которые произошли во Франции перед восстанием якобитов, когда воссоединились друг с другом после потери нашей первой дочери Фейт. Не то чтобы известие о смерти Людовика имело хоть какое-то значение, но все же я почувствовала облегчение, словно некий назойливый мотив, который звучал в отдалении, пришел, наконец, к своему изысканному завершению, и теперь только мирная тишина услаждала мой слух. «Упокой, Господь, его душу!» — произнесла я несколько запоздало. Джейми улыбнулся и накрыл ладонью мою руку. «Прими, Господь, его душу!» — откликнулся он. «Знаешь, о чем я подумал? Каково это для короля — предстать перед Богом и держать ответ за свою жизнь? Я имею в виду, должно быть просто ужасно!» когда тебе приходится отчитываться за всех, кто находится под твоей властью. «Думаешь, он будет держать ответ?» — спросила я, заинтригованная и несколько смущенная такой мыслью. Я не знала Людовика близко. Ну, только в самом прямом смысле. И это казалось менее интимным, чем рукопожатие, ведь он даже ни разу в глаза мне не посмотрел. Но король никогда не выглядел человеком, поглощённым заботой о подданных. Можно ли кого-то привлекать к ответственности за благополучие целого королевства, а не только за собственные мелкие грешки, как считаешь? Джейми всерьёз задумался, медленно постукивая неподвижными пальцами правой руки по скользким поручням. «Думаю, да», — сказал он. «Ты отвечаешь за свою семью, так?» Скажем, человек плохо относится к детям, пренебрегает ими или заставляет голодать. Разумеется, это будет свидетельствовать против его души. Ведь он ответственен за них. А раз уж ты родился королем, значит, придется отвечать за своих подданных. И если приносишь им вред, то... Ладно. Но где граница ответственности? Возразила я. предположим, «Ты сделал кому-то хорошо, а кому-то плохо. Допустим, есть люди, за которых ты отвечаешь, образно говоря, и нужда одного противоречит нуждам другого. Что ты на это скажешь?» Джейми расплылся в улыбке. «Скажу, я очень рад, что я не Господь, и мне не приходится решать подобные вопросы». Некоторое время я молчала. Воображая стоящего перед Богом Людовика, который пытается объяснить, все десять минут со мной. Наверное, он считал, что имел на это право. Короли есть короли в конце концов. Но, с другой стороны, как седьмая, так и девятая заповеди совершенно недвусмысленны и вроде бы не содержат каких-либо оговорок в отношении королевских особ. «Не прелюбодействуй, не лги». «Если бы ты был там, на небесах, — повинуйся порыву, — сказала я, — и наблюдал бы тот суд. Ты бы его простил? Я бы... Да. Кого? Удивленно спросил он. Людовика? Я кивнула, и Джейми нахмурился, медленно потирая переносицу. Потом, вздохнув, тоже кивнул. Да, простил бы. Хотя, знаешь, я бы сначала немного поглядел, как он корчится, добавил Джейми мрачно, и хорошенько ткнул бы его вилами в задницу. Я рассмеялась. Но тут сверху донёсся крик. «Вижу корабль!» Всего мгновение назад. Мы были совершенно одни. Но от этого выкрика матросы повыскакивали из трюмов и люков, как долгоносики из корабельных сухарей. Все карабкались наверх, чтобы посмотреть, что случилось. Я напрягла глаза, но ничего поблизости не видела. Ян-младший который поднялся со всеми остальными, с грохотом приземлился на палубу рядом с нами, румяный, от ветра и возбуждения. «Корабль маленький, но пушки есть», сказал Йен Джейми. И он под английским флагом. Это военный куттер. Примечание. Куттер. Тип одномачтового парусного судна 17-20 веков. Использовался для посыльной и разведывательной службы а также в таможне и береговой охране», — сказал капитан Робертс, который появился рядом со мной с другой стороны и мрачно смотрел вдаль через подзорную трубу. «Дерьмо!» Рука Джейми неосознанно потянулась к кинжалу, проверяя на месте ли он. Прищурившись против ветра, Джейми вглядывался поверх плеча капитана. «Теперь и мне стали видны паруса, быстро приближавшиеся по правому борту». «Мы можем уйти от него, Кэп!» Первый помощник присоединился к толпе у поручней, глядя на приближающийся корабль, у которого и правда были пушки. Шесть, насколько я видела. И за ними стояли люди. Капитан задумался, рассеянно щелкая подзорной трубой, которую то раздвигал, то складывал. Потом поднял взгляд на текелаж, по-видимому оценивая, сможем ли мы поднять достаточно парусов, чтобы оторваться от преследователей. Но в грот-мачте была трещина. Он собирался провести ремонт в Нью-Хейвене. «Нет», — угрюмо ответил капитан. «Грот-мачту снесёт, если увеличить нагрузку». Он решительно защелкнул подзорную трубу и засунул её в карман. «Лучшее, что можно сделать, — это просто всё отрицать». Мне стало интересно, какая часть груза капитана Робертса была контрабандой. Его невозмутимое лицо ничего не выражало, но среди матросов отчетливо ощущалось беспокойство, которое заметно усилилось, когда Куттер с нами поравнялся, и с него послышался оклик. Робертс кратко приказал остановиться, и паруса ослабили, замедляя корабль. Возле пушек и Куттера я разглядела моряков. Искоса взглянув на Джейми, я поняла, что он их пересчитывает, и снова посмотрела на парусник. «Я насчитал шестнадцать», — в полголоса произнёс Йен. «Чёрт возьми, нас меньше», — сказал капитан. И, качая головой, посмотрел на Йена, оценивая его рост. «Скорее всего, они захотят завербовать всех, кого смогут. Прости, парень». Смутная тревога, которую я ощутила при приближении Куттера, приобрела чёрткие очертания и страх еще больше усилился, когда Робертс, оценивающий, оглядел Джейми. «Вы же не думаете, что они...» — начала я. «Жаль, что вы сегодня побрились, мистер Фрезер», — заметил Робертс, не обращая на меня внимания. «Помолодели лет на 20 И, черт возьми, вид у вас куда здоровее, чем у мужчин вдвое моложе вас. Благодарю за комплимент, сэр. — сухо ответил Джейми, поглядывая на поручни, из-за которых внезапно, словно зловещий гриб, выглянула треуголка капитана Куттера. Джейми расстегнул ремень, снял ножны с кинжалом и отдал мне. — Спрячь-ка саксоночка! — в полголоса сказал он, снова застегивая ремень. На борт поднялся капитан Куттера. Хмурый приземистый мужчина, средних лет, в латаных-перелатанных бриджах. Быстро и внимательно осмотрев палубу, он кивнул сам себе, словно его худшие подозрения подтвердились, затем крикнул через плечо, чтобы за ним последовали еще шестеро человек. «Обыщите трюм», — приказал он подчиненным. «Вы знаете, что искать». «Что вы себе позволяете?» — возмутился капитан Робертс. «У вас нет права обыскивать мой корабль». «Кем вы тут все себя возомнили?» «Бандой чёртовых пиратов? Я похож на пирата?» Капитан Куттера был скорее доволен, чем оскорблён подобной оценкой. «Что ж, вряд ли вы капитан Королевского флота», — холодно произнёс Робертс. «Я всегда считал моряков его величества приятными и воспитанными людьми, которые не поднимаются без приглашения на борт приличного торгового судна» не говоря уж о том, что вы даже не представились, как положено». Капитану Куттера это показалось забавным. Он снял шляпу и поклонился мне. «Позвольте представиться, мэм», — сказал он. «Капитан уорд Уордстеббингс, ваш покорнейший слуга». Он выпрямился, надевая шляпу, и кивнул своему лейтенанту. «Прочешите трюмы и мигом. А вы, приятель!» Он постучал указательным пальцем по груди капитана Робертса. «Соберите всех своих людей на палубе и выстройте в ряд. Всех до единого. Предупреждаю, если я кого-нибудь выволоку наверх сам, мне это очень не понравится». Снизу послышался страшный грохот и стук. Время от времени оттуда выскакивали матросы, которые докладывали о своих находках капитану Стеббингсу, расположившемуся у поручней. Оттуда он наблюдал за тем, как сгоняли на палубу и собирали в кучу команду Черка, а вместе с ними и Енас Джейми. «Послушайте-ка, капитан Робертс, надо отдать ему должное, был боец. Мистер Фрезер и его племянник не являются членами команды. Они пассажиры, заплатившие за проезд. Вы не можете приставать к свободным людям, занимающимся законным делом». «И также не имеете права вербовать мою команду!» «Они британские подданные», — коротко сообщил Степбинкс. «И у меня есть все права. Или вы утверждаете, что вы американцы?» Он хитро усмехнулся. «Ведь если корабль признают судном мятежников, то капитан может запросто взять его в качестве трофея вместе с командой и всем грузом». Среди людей на палубе пробежал ропот. Я видела, как многие матросы поглядывают на кофель-нагели вдоль поручней. Примечание. Кофель-нагель — деревянный или металлический стержень с рукоятью и за плечиками на верхнем конце, вставляемый в гнездо кофель-планки для крепления и укладки на него снастей бегучего текелажа парусного судна. Степбингс тоже это заметил и крикнул, чтобы с катера на борт прислали ещё четверых солдат, вооружённых. «16 минус 6, да минус 4 — это 6», — подумала я и придвинулась чуть ближе к поручням, чтобы взглянуть на привязанный канатом к черку куттер, который покачивался на волнах чуть ниже. Это если в число 16 не входит капитан Степбингс, а если входит... Один человек находился у руля. Причём это было не колесо, а похожее на палку устройство, торчащее из палубы. Ещё двое на носу занимались свои места возле орудия. длинной пушки, направленной в сторону черка. Где остальные? Двое на палубе. Другие, наверное, где-то внизу. Позади меня капитан Робертс всё ещё спорил со Степбингсом, но команда Куттера Уже вытаскивала на палубу бочки и свёртки, требуя верёвку, чтобы спустить всё это вниз на свой корабль. Обернувшись, я увидела, что Степбинкс прохаживается вдоль ряда матросов, указывая идущим за ним четырём крепким парням на тех, кого выбрал. Их тут же выдёргивали из шеренги и связывали одной верёвкой, которая тянулась от лодыжки к лодыжке. Отобрали уже троих, и среди них Джона Смита, который побледнел, и напрягся. При виде него мое сердце подпрыгнуло, а затем почти остановилось, когда Степбингс подошел к Йену, который бесстрастно смотрел на него сверху вниз. «Вполне, вполне», одобрил Степбингс. «Похоже, строптивый сукин сын, но мы живо выбьем из тебя, дурь. Взять его!» Я увидела, как Йен сжал кулаки, и мускулы на его предплечьях напряглись но вербовщики были вооружены, а двое из них вытащили пистолеты. И он шагнул вперёд, с таким злым взглядом, что мудрый человек постерёгся бы. Но я уже заметила, что капитан Степбингс мудрым не был. Отобрав ещё двоих, степбинс остановился возле Джейми, осматривая его с головы до ног. Лицо Джейми ничего не выражало и было зеленоватым, поскольку по-прежнему дул сильный ветер, и стоящий на якоре корабль тяжело вздымался и опускался на волнах, накреняясь так, что укачало бы и более крепкого моряка, чем Джейми. — Отличный верзила, сэр, — одобрил один из вербовщиков. — Немного староват, — усомнился Степбингс, — и мне не слишком нравится выражение его лица. — А мне плевать, что выражает ваше любезно произнес Джейми. Он расправил плечи, выпрямился и свысока посмотрел на Степбингса. «Если бы из-за вашего поведения я уже не считал вас отъявленным трусом, сэр, то по маленькой глупой мордашке сразу бы догадался, что вы жопа-лис и тупой фат». Обруганный степбинкс побледнел от удивления, затем потемнел от бешенства. Вербовщики за его спиной усмехнулись, но поспешно стерли с лицу ухмылки когда капитан резко обернулся. «Взять его!» — зарычал он вербовщикам, плечами прокладывая путь к добыче, сложенной у поручней. «И уроните его там хорошенько пару раз, пока ведете!» Потрясенная. Я просто замерла. Понятно, Джейми не мог позволить им завербовать и увести Йена, но в самом деле... Он же не собирается бросить меня одну посреди Атлантического океана. Даже с его кинжалом, засунутым в привязанной под юбкой карман, и с моим собственным ножом в ножнах, закрепленных вокруг моего бедра. Открыв рот, капитан Робертс наблюдал за этим маленьким спектаклем. То ли с уважением, то ли с изумлением, трудно сказать. Будучи мужчиной невысоким, довольно плотным и явно не созданным для физического сопротивления, Он, тем не менее, сжал челюсти и шагнул к стеббингсу, схватив того за рукав. Команда Куттера увела пленников. Времени придумать что-нибудь получше не было. Я схватилась за поручни и, взметнув юбки, кое-как перекатилась через них. На одно ужасное мгновение я повисла на руках и, чувствуя, как пальцы скользят по мокрой древесине, Пыталась нащупать мысками ботинок верёвочную лестницу, которую моряки скуттера перебросили через поручни. Корабль качнулся, и меня швырнуло оборт. Я разжала руки, пролетела несколько футов и уцепилась за лестницу чуть выше палубы куттера. Я так сильно ободрала правую руку о верёвку, что казалось, будто на ладони не осталось кожи. Но беспокоиться об этом было некогда. В любую минуту меня мог увидеть кто-нибудь из команды Куттера. Подгадав свой прыжок к очередному крену палубы Куттера, я опустила канат и грохнулась, словно мешок с камнями. Острая боль пронзила правое колено, но я поднялась на ноги и, покачиваясь из стороны в сторону, вслед за движениями палубы, бросилась к сходному люку. «Эй, а вы что там делаете?» Один из канониров увидел меня и изумленно глазел явно не в состоянии решить то ли спуститься вниз и разобраться со мной, то ли остаться возле пушки. Второй посмотрел на меня через плечо и велел первому никуда не ходить, добавив, что это просто какая-то дурацкая выходка. «Чёрт тебя подери! Стой на месте!» Я сделала вид, что не слышу их, но сердце стучало так сильно, что почти невозможно было дышать. Что теперь? Что дальше? Джейми и Йен исчезли. «Джейми!» — крикнула я во всю мощь своих лёгких. «Я здесь!» Я побежала к канату, который удерживал куттер у черка, набегу задирая подол, поскольку нижние юбки перекрутились во время моего бесславного спуска, и мне никак не удавалось найти разрез, чтобы просунуть в него руку и достать нож из ножен на бедре. Но само действие, похоже, обескуражило рулевого, который обернулся на мой крик. Открыв рот, Он таращился на меня, словно золотая рыбка, но сохранил достаточно хладнокровия, чтобы не выпускать румпель. Я схватилась за канат и вставила в узел нож, используя его как рычаг, чтобы ослабить тугие петли. Робертс и его команда, благослови их бог, подняли на черке ужасную бучу, и никто не услышал криков рулевого и канониров. Один из них, бросив отчаянный взгляд на палубу черка, наконец решился и, спрыгнув с носа, направился ко мне. «Что угодно отдала бы сейчас за пистолет», — мрачно подумала я. Но у меня был только нож. И, выдернув его из полуразвязанного узла, я со всей силой ударила матроса в грудь. Его глаза округлились, я почувствовала, как нож, ударившийся о кость, провернулся в моей ладони, вспарывая плоть. Мужчина закричал и, чуть не вырвав нож из моей руки, с глухим стуком упал навзничь на палубу. «Простите», — выдохнула я, и, тяжело дыша, возобновила работу над тугим узлом, теперь измазанным кровью. Из сходного люка доносился шум. Джейми с Йеном, может, и не были вооружены, но в тесном помещении это не имело особого значения. Я дернула последний виток, Веревка неохотно поддалась и повисла, шлепнувшись о борт черка. Тут же течение понесло корабли врозь. Меньший по размеру куттер заскользил вдоль более крупного шлюпа. Мы двигались медленно, но оптическая иллюзия скорости заставила меня пошатнуться. И для равновесия я схватилась за поручни. Раненый канонир поднялся на ноги, и злой как черт направился ко мне, пошатываясь. Из раны текла кровь, но не сильно, и было не похоже, что я его покалечила. Я быстро шагнула в сторону и, взглянув на сходной люк, почувствовала безмерное облегчение при Джейми, который выбрался на палубу. В три прыжка он оказался рядом со мной. Быстро, мой кинжал. Секунду я просто пялилась на него, но потом вспомнила и почти сразу нашла карман. Я рывком потянула кинжал за рукоять, но он запутался в ткани. Джейми схватил кинжал и высвободил одним движением, попутно разорвав не только карман, но и пояс моей юбки. Потом повернулся и нырнул обратно в глубины куттера, оставив меня разбираться с обоими канонирами. Второй уже оставил свой пост и осторожно спускался ко мне. А еще был рулевой, который истошно вопил, требуя, чтобы хоть кто-то поднял хоть какие-нибудь паруса. Я сглотнула покрепче ухватилась за нож. «Не подходите!» — сказала я таким громким и командным тоном, на какой только была способна. Мне не хватало дыхания. Свистел ветер, и стоял жуткий шум, заглушавший остальные звуки, так что вряд ли меня услышали. С другой стороны, даже если бы и услышали, это не имело бы никакого значения. Одной рукой я поддернула вверх свисающую юбку, пригнулась и решительно подняла нож, стараясь показать, что знаю, как с ним обращаться. Собственно, я и знала. Меня бросало то в жар, то в холод. На затылке выступал пот, который мгновенно высыхал на холодном ветру. Но паника прошла. Сознание стало очень спокойным и отрешенным. В голове была единственная мысль. Вы не тронете меня. Раненый мною канонир осторожно держался поодаль, Другой же видел перед собой обычную женщину и не удосужился взять оружие, а просто шёл ко мне со злобным презрением на лице. Я увидела, как нож метнулся вверх, и по дуге, словно сам по себе, и его блеск потускнел от крови, когда я полоснула нападавшего по лбу. Кровь хлынула по лицу канонира, ослепляя его. Ошарашенный он сдавленно вскрикнул от боли и попятился, прижав к лицу руки. Не знаю, что делать дальше. Я на миг замешкалась. В висках по-прежнему стучала кровь. Корабль дрейфовал, качаясь на волнах. Почувствовав, что нагруженный золотом подол юбки царапает по доскам, я со злостью поддёрнула разорванный пояс вверх. И тут я увидела торчащие из отверстия в поручнях кофейный нагель, вокруг которого был обмотан линь. Подойдя ближе и за неимением лучшего места, воткнув нож за шнуровку корсета, Я обеими руками выдернула штырь. Держа его как короткую бейсбольную биту, я повернулась на одной ноге и с размаху опустила деревяшку на голову человека с порезанным лицом. Деревянный штифт с полым звонким стуком отскочил от черепа. Моряк зашатался и побрел прочь, попутно ударившись о мачту. Тут рулевой потерял терпение и, оставив руль без присмотра, сорвался со своего поста и набросился на меня, словно разъярённая обезьяна, вытянув руки и оскалив зубы. Я попыталась стукнуть его деревянным штифтом, но после предыдущего удара едва удерживала деревяшку, и когда рулевой набросился на меня, она выскользнула у меня из рук и покатилась по качающейся палубе. Рулевой был маленьким и худым, но под его весом меня повело назад и мы вместе свалились на поручень. Я ударилась спиной, сильно ушибев почки и на дыхание Воздух со свистом вырывался из моих легких. От боли я судорожно затрепыхалась под рулевым, соскальзывая вниз. Он упал вместе со мной, упорно пытаясь схватить за горло. Я замахала руками, словно крыльями ветряной мельницы, отбиваясь ладонями, локтями, предплечьями и обдирая кожу о его череп. В ушах ревел ветер. Я ничего не слышала, кроме задыхающихся проклятий, хриплых выдохов, может, моих, а может, его. А потом ему удалось отвести мои руки назад и схватить меня за шею, надавливая большим пальцем под челюсть. Было больно, я попыталась его пнуть, но мои ноги запутались в юбке, да и вес матроса прижимал их к палубе. В глазах у меня потемнело, и в темноте, словно крошечные фейерверки, мелькали вспышки золотого света, возвещая мою смерть. Кто-то тихо попискивал, и я вдруг смутно осознала, что это должно быть я. Хватка на горле усилилась, и светящиеся вспышки померкли. Я очнулась от ужаса и одновременно от ощущения, что, качаюсь в колыбели, горло соднило, и когда я попыталась сглотнуть, то подавилась от боли. «Все хорошо, Саксоночка!» Донесся из окружающего мрака мягкий голос Джейми, и его ладонь крепкой и ободряюще сжала мое предплечье. «Где это я?» «Поверю тебе на слово!» прохрипела я, и от усилия на глазах выступили слезы. Я кашлянула. Было больно, но, похоже, это немного помогло. «Что?» Глотни воды, Аниена. Большая рука обхватила мою голову, немного приподнимая, и к губам прижалось горлышко фляжки. Глотать тоже было больно, но я не возражала. Губы и горло пересохли и казались солеными. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я различила фигуру Джейми, который согнулся под низким потолком, а над ним очертания стропил. Нет, балок. Сильный запах трюма и дегтя. «Корабль. Конечно, мы на корабле. Вот только на котором из них?» «Где?» — прошептала я, махнув рукой. «Понятия не имею», — довольно сердито ответил Джейми. «Люди с черка управляются с парусами Надеюсь». Айен приставил пистолет к голове одного из моряков, чтобы тот управлял кораблем. «Но насколько я в этом разбираюсь...» Он ведёт нас прямо в открытое море. Я имела в виду, на каком мы корабле. Впрочем, из его ответа стало понятно, мы на военном куттере. Они сказали, что он называется Пит. Очень подходяще. Потонем. Как пить дать? Невидящим взглядом я всматривалась в окружающую темноту, и моё чувство реальности снова пошатнулось. Когда в нескольких футах позади Джейми, я увидела смутное очертание какого-то огромного пёстрого свёртка, похоже, подвешенного в воздухе. Я резко села. Ну или попыталась сесть, только сейчас осознав, что нахожусь в гамаке. Тревожно вскрикнув, Джейми схватил меня за талию и как раз вовремя. А иначе я бы просто выпала головой вниз. Схватившись за Джейми, я приняла устойчивое положение и только тогда поняла, что огромный кокон на самом деле человек в соседнем гамаке, подвешенном к балкам. Только он был замотан в гамак, словно паучий обед, и с кляпом во рту. Прижав лицо к сетке, он свирепо посмотрел на меня. «Иисус твою, Рузвейт!» — прохрипела я, и снова легла, тяжело дыша. «Отдохнешь немного, Саксоночка, или вытащить тебя оттуда?» довольно резко спросил Джейми. «Мне бы не хотелось надолго оставлять ее на одного». «Нет», — ответила я, снова пытаясь подняться. «Помоги мне выбраться, пожалуйста». Комната, каюта, или как ее там, кружилась вокруг меня, поднималась и опускалась, и мне пришлось на мгновение прижаться к Джейми и закрыть глаза, пока мой внутренний гироскоп не заработал вновь. «А, капитан Робертс», — спросила я, «Чирок — «Чирок?» «Бог их знает», — сердито ответил Джейми. «Мы улепетываем от них с той минуты, как мне удалось заставить людей поднять паруса. Я знаю только то, что они у нас на хвосте. насколько сколько ни смотрел за корму, ничего не вижу». Мне стало немного лучше. Хотя с каждым ударом сердца кровь все еще болезненно пульсировала в горле и в висках. Я ощущала, как соняты ушибы на плечах и локтях. А ещё болела спина, там, где я ударилась о поручень, пульсирующая полоса поперёк рёбер. «Почти всю команду мы заперли в трюме», — сказал Джейми, кивком головы указывая на мужчину в гамаке. «Кроме этого, я подумал, может, ты сначала захочешь взглянуть на него. Я имею в виду как врач», — добавил он, тут же видя, что я не понимаю. Хотя вряд ли он сильно ранен. Подойдя, я увидела, что в гамаке находился тот самый рулевой, который пытался меня задушить. На лбу у него виднелась здоровенная шишка, а под глазом намечался огромный синяк. Наклонившись, я смогла разглядеть в тусклом свете, что его зрачки одинакового размера, и дышит он ровно, насколько позволяет кляп во рту. Значит, скорее всего, сильных повреждений нет. Секунду я стояла и смотрела на него. Поскольку свет проникал в трюм только сквозь стеклянную призму палубы, разобрать было трудно. Но, похоже, то, что я сначала приняла за свирепый взгляд, было скорее отчаянием. «Вам нужно отлить?» — вежливо поинтересовалась я. Матросы Джейми почти одинаково застонали, хотя в первом стоне звучала нужда, а во втором — раздражение. «Бога ради!» Джейми схватил меня за руку, когда я потянулась к несчастному. Я сам с ним разберусь. Иди наверх. По его голосу было понятно, что он жутко устал. Его терпение сейчас на грани, и с ним лучше не спорить. Под аккомпанемент продолжительного ворчания на Гельском, который я даже не пыталась переводить, я осторожно направилась к сходному трапу. Порывистый ветер наверху поймал мои юбки, и я опасно пошатнулась, но, схватившись за веревку, удержалась. От свежего воздуха... В голове прояснилось, и я почувствовала себя настолько устойчиво, что отправилась на корму. Там, как и было сказано, я нашла Йена, который, небрежно положив заряженный пистолет на колено, сидел на бочке и оживлённо беседовал с матросом, стоявшим у штурвала. «Тётушка Клэр, как ты?» — спросил он, спрыгивая с бочки и жестом приглашая меня присесть. «Прекрасно», — ответила я, усаживаясь. Я не думала, что сильно повредило колено, но оно слегка подкашивалось. «Клэр Фрэзер», — представилась я, вежливо кивнув джентльмену у румпеля, негру затейливыми татуировками на лице, одетому в обычные матросские обноски. «Гвинейский дик!» — он широко улыбнулся, обнажив явно подпиленные зубы. «Ваш па-корный, Секунду я просто смотрела на него, открыв рот но потом восстановила некое подобие самообладания и улыбнулась. «Вижу его величество. Набирает своих моряков где только может». Тихо сказала я Йену. «Это точно. Мистера Дика завербовали прямо на гвинейском пиратском судне, куда он попал с корабля работорговца, который, в свою очередь, увёз его из бараков на побережье Гвинеи». Не уверен, считает ли он предложенные его величеством условия лучшими, но говорит, что не против того, чтобы присоединиться к нам. «Твое доверие лежит на нем?» — спросила я на своем хромом гейском. Ян поглядел на меня почти возмущенно. «Разумеется, нет», — ответил он на том же языке. «И ты сделаешь мне одолжение, если не будешь подходить к нему слишком близко, жена брата моей матери». Он говорит, что человеческое мясо не ест, но это не означает, что ему можно доверять. «Понятно», — уже по-английски сказала я. «А что случилось?» Прежде чем я успела закончить предложение, палуба загрохотала, и, повернувшись, я увидела Джона Смита, того, что носил пять золотых серёжек, который спустился со снастей. Увидев меня, он тоже улыбнулся, хотя его лицо было усталым. «Пока достаточно далеко», — сказал он Йену, и, коснувшись вихра на лбу, отсалютовал мне. «У вас всё в порядке, мэм?» «Вполне». Я поглядела за корму, но не увидела ничего, кроме вздымающихся волн. И тот же вид везде, куда ни кинь взгляд. «Эм... Вы, случайно, не знаете, куда мы направляемся, мистер Смит?» Вопрос его слегка удивил. «Что?» «Нет, мэм...» Капитан не сказал. «Копи. Это он о дяде Джейми», — довольным голосом пояснил Йен. «А где он? Опять блюет внизу, да?» «Нет. Когда я его в последний раз видела, у меня появилось странное ощущение в копчике. Вы хотите сказать, что никто на борту этого судна не имеет представления, куда или хотя бы в какую сторону мы движемся?» Ответом было красноречивое молчание. Я кашлянула. Эм, канонир. Не тот, что с порезанным лбом. Другой. Где он? Ты знаешь? Йен повернулся и посмотрел на воду. Ох, вырвалось у меня. На палубе виднелось большое пятно крови. Там, где матрос упал, когда я его ударила. Ох, повторила я. «О, кстати, тётушка, я нашёл это на палубе». Ян вытащил из-за пояса мой нож и отдал мне. Я заметила, что лезвие чистое. «Спасибо». Просунув нож сквозь прорезь нижней юбки я обнаружила, что ножны по-прежнему прикреплены к бедру, хотя порванную верхнюю юбку и карман кто-то с меня снял. Вспомнив о золоте в подоле одежды, я понадеялась, что это был Джейми. У меня возникло странное ощущение, будто мои кости наполнены воздухом. Я кашлянула и сглотнула, потирая больное горло, а потом вернулась к тому, что меня интересовало. Так что же, никто не знает, куда мы направляемся?» Джон Смит слегка улыбнулся. «Ну, мы не плывем в открытое море, мэм, если вы этого боитесь». «Вообще-то боюсь». «Откуда вы знаете направление?» Все трое улыбнулись в ответ. «Сама солнце!» «Вон тама», — с акцентом произнёс мистер Дик, показывая плечом на светило, а потом кивнул в том же направлении. «Значит, она, Земля, тоже тама». А, -а, а, что ж, это, несомненно, успокаивало. И правда, раз уж сама Солнце находилось там, то есть быстро садилось на западе, значит, в действительности мы держали курс на север. Тут к компании присоединился Джейми который выглядел довольно бледным. «Капитан Фрейзер почтительно произнёс Смит. «Мистер Смит, что прикажете, Кэп?» Джейми мрачно на него уставился. «Будет хорошо, если мы не потонем. С этим справитесь?» Мистер Смит, не стесняясь, ухмыльнулся. «Если не натолкнёмся на другой корабль или на кита, сэр, то, думаю, мы удержимся на плаву». «Хорошо. Уж постарайтесь». Джейми вытер тыльной стороной ладони губы и выпрямился. «Есть какой-нибудь спорт, до которого мы могли бы добраться, например, завтра?» Рулевой сказал, что пищей воды у нас дня на натрий, но чем меньше её нам понадобится, тем счастливее я буду. Смит повернулся и прищурился в сторону невидимой земли, отчего на его серёжках заблестело заходящее солнце. «Ну, Норфолк, мы прошли». Задумчиво сказал он. «Следующим большим портом будет Нью-Йорк». Джейми бросил на него желчный взгляд. «А разве не в Нью-Йорке стоит британский флот?» Мистер Смит кашлянул. «Думаю, да, насколько я слышал. Конечно, они могли и перебазироваться». «Я скорее имел в виду маленький порт», — сказал Джейми. «Очень маленький». «Там, где прибытие Куттера». Королевского флота произведет неизгладимое впечатление на жителей, поинтересовалась я. Я понимала его страстное желание, как можно скорее ступить на сушу. Только вот что потом? До меня только сейчас начала доходить вся чудовищность нашего положения. За какой-то час мы из пассажиров, следовавших в Шотландию, превратились в беглецов, направляющихся бог знает куда. Закрыв глаза, Джейми протяжно и глубоко вздохнул. Подошла большая волна, отчего он снова позеленел, и меня словно громом ударило. Я вдруг поняла, что осталось без игла для акупунктуры, оставшихся на так поспешно покинутом черке. — А как насчет Рот-Айленда или Нью-Хейвена в Коннектикуте? — спросила я. — Кстати, именно в Нью-Хейвен направлялся черок. И вероятность того, что в каком-то из этих портов мы наткнёмся на лоялистов или на британские войска, тоже невелика». Не открывая глаз, Джейми кивнул и поморщился от этого движения. «Да, наверное». «Только не Рот-Айленд», — возразил Смит. «Англичане ещё в декабре приплыли в Ньюпорт. И американский флот, всё, что от него осталось, заперт внутри бухты Провиденс». — Стрелять в нас они, может, и не станут, если мы войдём в Ньюпорт с развивающимся британским флагом. Он указал на мачту, где всё ещё трепетал на ветру флаг Объединённого Королевства. — Но на берегу нас могут принять несколько жарче, чем нам бы хотелось. Джейми, приоткрыв один глаз, задумчиво посмотрел на Смита. — Я так понимаю. Сами вы не из лоялистов, мистер Смит потому что если бы вы им были, то посоветовали бы мне высадиться в Ньюпорте. Я бы сам лучше не придумал». «Нет, сэр». Смит потеребил одну из своих серёжек. «Заметьте, я и не сепаратист, но мне очень не хочется снова тонуть. Думаю, я уже израсходовал всю свою удачу в этом отношении». Джейми выглядел больным, но кивнул. «Значит, в Ньюхейвен», — решил он. Я почувствовала лёгкий толчок тревожного возбуждения. А вдруг я всё-таки увижу хану Арнольд? Или самого полковника Арнольда? Вполне возможно, что он навещает свою семью. Выбор курса потребовал серьёзного технического обсуждения. И матросы на снастях долго перекрикивались с теми, что на палубе. Джейми знал, как пользоваться секстантом и астролябией, а на кутере как раз имелся секстант но понятия не имел, как применить результаты к управлению кораблем. Завербованные матросы с черка неохотно, но согласились вести корабль куда мы только захотим, поскольку их единственной альтернативой был немедленный арест, суд и казнь за невольное пиратство. Но хотя все они считались хорошими и умелыми моряками, никто из них ничего не смыслил в навигации. Было предложено допросить пленных моряков в трюме и выяснить, не умеет ли кто-нибудь из них управлять кораблем. А если найдется такой человек, то либо заставить его силой, либо подкупить золотом, в зависимости от того, что лучше сработает. Можно было еще держаться берега, плывя в пределах его видимости, что было гораздо медленнее и гораздо опаснее из-за возможности наткнуться на песчаные отмели либо на британские военные корабли. И ненадёжно, поскольку никто из находившихся сейчас на борту матросов Черка никогда раньше не бывал в порту нью -Хейвена. Раз уж добавить к этому обсуждению мне было нечего, я отошла к поручням, смотреть на закат и размышлять. Насколько велик шанс сесть на мель, если на небе нет солнца, чтобы по нему ориентироваться? Мысли холодило, но ветер был ещё холоднее. Столь внезапно покинув Чирок в одном лёгком жакете и, к тому же, оставив там свою верхнюю шерстяную юбку, я сейчас ощущала, что морской ветер, словно нож, пронзает мою одежду насквозь. Это неудачное сравнение напомнило мне о мёртвом канонире. И, взяв себя в руки, я взглянула на тёмное пятно крови на палубе. В тот же миг я краем глаза уловила движение у руля. Я открыла было рот, чтобы закричать но не смогла выдавить ни звука. Однако Джейми как раз взглянул на меня, и что бы ни отразилось на моём лице, этого оказалось достаточно. Оглянувшись, он без промедления кинулся на гвинейского Дика, который, вытащив откуда-то спрятанный нож, собирался напасть на Йена, неосмотрительно повернувшегося спиной. Я наглянулся увидел, что происходит и сунув пистолет в руки удивленного мистера Смита ринулся в трепыхающийся клубок человеческой плоти, перекатывающийся под качающимся румпелем. потеряв управление, корабль замедлился, паруса повисли и он начал опасно крениться. Я сделала пару шагов по наклонившейся палубе и аккуратно выхватила пистолет из рук мистера Смита. Он нашла мне на посмотрел на меня и моргнул. «Не то, чтобы я вам не доверяла», — извинилась я. «Просто учитывая все обстоятельства, не хочу рисковать». Спокойно и методично я проверила пистолет. Он был заряжен и взведен. Хорошо хоть не выстрелил сам по себе, пока мы вырывали его друг у друга. Я прицелилась в самую гущу потасовки, ожидая, кто первым из нее вынырнет. Мистер Смит, переводя взгляд с меня на дерущихся, медленно попятился прочь, осторожно поднимая руки. «Я тогда буду наверху», — сказал он, — «если вдруг понадоблюсь». Исход схватки, конечно, был предрешен, но мистер Дик показал себя достойным звания британского моряка. Ян медленно поднялся на ноги, чертыхаясь и прижимая руку с рваной раной на предплечье к рубашке, испачканной кровью. «Этот двуличный ублюдок меня укусил!» — бушевал Ян. «Чёртов нехристь! Людоед!» Пнув своего недавнего врага, который застонал от удара, но не пошевелился, Йен злобно выругался и схватил болтающийся румпель. Медленно подвигал его вперёд и назад в поисках направления. Корабль выровнялся, и паруса вновь наполнились ветром. Джейми скатился с распростёртого тела мистера Дика и сел возле него на палубе, свесив голову и пытаясь отдышаться. Я опустила пистолет и поставила на предохранитель. «Как ты себя чувствуешь?» Для проформы спросила я у Джейми. Сама я ощущала странное спокойствие и отстранённость. «Пытаюсь вспомнить. Сколько жизни у меня осталось?» Ответил он, хватая ртом воздух. «Думаю, четыре. Или пять. Неужели ты всерьёз считаешь, что сейчас был близок к смерти?» я взглянула на мистера Дика, чье лицо выглядело ужасно. У самого Джейми на щеке было красное пятно, которое через пару часов, несомненно, станет черно-синим. Еще он держался за живот, но в целом выглядел невредимым. «А то, что я чуть не умер от морской болезни, считается?» «Нет». Опасливо поглядывая на валяющегося рулевого, Я присела возле Джейми на корточки, чтобы как следует его рассмотреть. Красный свет заходящего солнца заливал палубу, и потому было невозможно понять, какого цвета сейчас лицо Джейми. Джейми протянул руку, и я отдала ему пистолет, который он заткнул за ремень, где, как я заметила, уже висел кинжал в ножнах. «Ты даже вытащить его не успел», — кивнула я на кинжал. «Я не собирался никого убивать». «Он же не умер, да?» С заметным усилием Джейми встал на четвереньки и немного отдышался перед тем, как рывком подняться на ноги. «Нет, очнется через пару минут». Я посмотрела на Йена, который отвернулся, но язык его тела был весьма красноречив. Напряженные плечи, покрасневшая шея и напрягшиеся мускулы предплечий выдавали злость и стыд. Оно и понятно. Но в Ощущалось безнадёжное отчаяние. Я никак не могла себе этого объяснить, пока в голову не пришла одна мысль. Я вдруг поняла, от отчего он потерял бдительность, и странное ощущение спокойствия мгновенно исчезло, уступив место ужасу. «Рола», — прошептала я, хватая Джейми за руку. Удивлённый, он взглянул на Йена и перевёл полное смятение взгляд на меня. «О, Господи!» — тихо произнёс Джейми. Акупунктурные иглы были не единственной ценной вещью, оставшейся на борту черка. Ролла многие годы был самым близким другом Йена. Плод случайной любви суки ирландского волкодава и волка, огромный и свирепый, он до такой степени пугал матросов черка, что Йен запер его в каюте. В противном случае пёс, возможно, вцепился бы зубами в горло капитана Степбингса, когда моряки схватили Йена. Что сделает Ролла, когда поймёт, что Йен исчез? И что могут сотворить с ним капитан Степбингс и его люди? Или команда Черка? «Господи Иисусе!» «Они пристрелят пса и выкинут в море!» — озвучил Джейми мои мысли и перекрестился. Я вспомнил о рыбе-молоте. И содрогнулась. Джейми крепко сжал мою руку. «О, Господи!» Снова очень тихо произнес он. Постоял секунду в раздумье, потом отпустил мою руку и встряхнулся, почти как ролла после купания. «Я должен переговорить с командой. И нам нужно их накормить. Так же, как и моряков в трюме. Может, спустишься вниз, саксоночка, и посмотришь, что там с камбузом. Я только скажу словечко Йену сначала. Я увидела, как дернулось его горло, когда он взглянул на Йена, который неподвижно, словно вырезанный из дерева индейц, стоял у руля. Уходящий свет резко очерчивал его бесстрастное лицо. Кивнув, я неловко зашагала к черной зияющей дыре сходного люка и спустилась в темноту. Камбус располагался под палубой. В дальнем конце общей столовой. И был не более чем комнатушкой, размером 4х4 ярда. Там обнаружилось нечто похожее на невысокий кирпичный жертвенник, в котором горел огонь, а также несколько шкафов на переборке и подвесная штуковина, на которой висели котлы, прихваты, тряпки и другая кухонная утварь. Найти камбус оказалось нетрудно. Печка все еще светилась тусклым красным жаром, и слава богу. Там тлели несколько угольков. Под маленьким столом стояли ящики с песком и углем, а еще корзина щипы для растопки. И я тут же принялась возвращать к жизни огонь, над которым висел котел. Когда корабль накренился, немного содержимого выплеснулось через край и пригасило пламя, оставив на одной стороне котелка липкие потеки. И снова повезло. Мелькнуло у меня в мозгу. Ведь если бы варивание притушило большую часть огня, содержимое котла давно бы уже выкипело и подгорело. И мне пришлось бы готовить какой-никакой ужин с нуля. Возможно, в буквальном смысле с нуля. Рядом с камбузом выселись несколько поставленных одна на другую клеток с курами, дремавшими в тёплой темноте. Но от моих перемещений они проснулись и принялись хлопать крыльями и квахтать, взволнованно поворачивая глупые головки. Из-за деревянной решётки подслеповато глядели красноватые глаза гусинки. А вот интересно, есть ли на корабле другая живность? Но если и была, то, слава богу, обитала она не на камбузе. Я хорошенько перемешала клейкое варево, напоминавшее мясной рагу, и принялась искать хлеб. Я точно знала, что здесь где-то должно быть что-то мучное. Моряки ели либо галеты, называя так пресные корабельные сухари, либо «Мягкий хлеб. Любой хлеб на опаре. Хотя слово «мягкий» часто бывало весьма неточным определением. Тем не менее, у них должен быть хлеб. Где?» Наконец я его нашла. Жёсткие круглые бурые буханки висели в сетке на крюке в тёмном углу, наверное, чтобы уберечь их от крыс. Я тщательно осмотрелась вокруг, просто на всякий случай. «Где-то должна быть и мука», — подумала я. Ах, ну да, конечно. Она в трюме вместе с другими корабельными запасами и с недовольными остатками первоначальной команды. Что ж, подумаем об этом позже. Тут достаточно еды, чтобы накормить всех, кто на борту. А о завтраке я тоже подумаю потом. Пока я разжигала огонь и осматривала камбусы столовую, мне удалось согреться и отвлечься от мысли о своих синяках и ушибах. Ощущение леденящего недоверия, которое не отпускало меня с того самого момента, когда я перевалилась через поручни черка, тоже начало проходить. Впрочем, нельзя сказать, что это было к лучшему. Понемногу приходя в себя от потрясения, я начала осознавать истинные масштабы нынешнего бедствия. Мы больше не направлялись в Шотландию и к опасностям Атлантики, но плыли бог знает куда, на незнакомом судне, с неопытной и охваченной паникой командой. И к тому же мы только что фактически совершили акт пиратства в открытом море и все остальные виды преступлений, которые сопровождают сопротивление вербовке и нападение на флот его величества. И убийство. Я сглотнула. Горло все еще соднило. И кожа покрылась мурашками, несмотря на тепло от огня. Вибрация ножа, ударившего в кость, эхом отдавалось в моих собственных костях. Как я могла убить этого человека? Я знала, что лезвие не проникло в грудную полость и не могло задеть крупные кровеносные сосуды на шее. Понятно. Шок. Но неужели только от шока? Я не могла прямо сейчас думать о мертвом канонире и потому решительно отогнала от себя мысль о нем. «Потом», — сказала я себе, — Когда-нибудь я приму это, в конце концов. Я защищалась. И помолюсь за упокой его души. Только позже. Не сейчас. Впрочем, другие мысли, которые всплывали в мозгу, пока я занималась стряпнёй, тоже не радовали. Йен и Рола. Нет, об этом я тоже не буду думать. Я упорно скребла дно котла большой деревянной ложкой. Густое липкое варево немного подгорело, но все еще было съедобным. Правда, выглядело не очень аппетитно. Густое, клейкое, с костями и комками. Подавив приступ тошноты, я наполнила водой котелок поменьше и повесила кипятить. Навигация. Я выбрала эту тему для переживаний. Потому что, хотя она серьёзно меня беспокоила, в ней отсутствовала эмоциональная составляющая, в отличие от других пунктов повестки дня. Так, в какой фазе находится луна? Я попыталась вспомнить, как она выглядела прошлой ночью с палубы черка. Поскольку я практически не заметила её, значит, сейчас не полнолуние. Ведь встающая над морем полная луна, зрелище от которого захватывает дух. Сверкающая на воде дорожка манит вдаль, и кажется, что можно легко перешагнуть через поручни и уйти по ней в безмятежное сияние. Нет, безмятежного сияния прошлой ночью точно не было. Тогда я довольно поздно поднялась на нос корабля. Вместо того, чтобы воспользоваться горшком в каюте, хотелось глотнуть свежего воздуха. Ненадолго задержавшись возле поручней, я заметила в длинных перекатывающихся волнах, фосфорисцирующее свечение, зловеще-прекрасный зеленоватый блеск, который мерцал под водой. За кораблем виднелся след, похожий на сверкающую вспаханную борозду. «Значит, сейчас новолуние», — решила я. Или месяц только народился, что почти одно и то же. Тогда нам нельзя ночью подходить близко к берегу. Я не знала, как далеко мы ушли на север. Может, Джон Смит знает, но понимала, что береговая линия Чесопикского залива включает в себя все виды каналов, песчаных и приливных отмелей, не говоря уже о том, что залив кишит судами. «Хотя подождите», — Смит сказал, что мы прошли Норфолк. «Чёрт подери», — сердито выругалась я. «Где находится Норфолк?» «Я знала, где он находится относительно шоссе Ай-64» но понятия не имела о том, как этот чертов Норфолк выглядит со стороны океана. А если придется ночью встать на якорь вдали от берега? Вдруг корабль снесёт в открытое море. Зато нам не нужно беспокоиться о том, что кончится горючее. Ободряюще сказала я себе. Еда и вода? Ну они еще есть, по крайней мере, пока. И тут у меня, похоже, закончились поводы для тревоги. А как насчет морской болезни Джейми или любой другой случайности, требующей медицинского вмешательства, которое может приключиться на борту? Да, это подойдет. Траф у меня не было, как и игл, и шовного материала, а также бинтов и инструментов. В данный момент у меня не было абсолютно ничего, чем я реально могла лечить, кроме кипяченой воды и тех навыков, которыми обладали мои руки. «Полагаю, я смогу вправить вывих или прижать большим пальцем разорванную артерию», сказала я вслух, но только и всего. «Эм», — произнес позади меня весьма неуверенный голос, я повернулась, нечаянно выплеснув варево из поварёшки. «О, мистер Смит, не хотел напугать вас, мэм. Бочком, словно насторожённый паук, Он вышел на свет, осмотрительно держась от меня подальше. Особенно после того, как увидел, что племянник вернул вам тот ваш ножик. Он слегка улыбнулся, показывая, что пошутил, но ему определенно было не по себе. Вы, эм, неплохо с ним управляетесь, должен сказать. Да, подтвердила я, беря тряпку, чтобы вытереть лужицу. У меня была хорошая практика. Многозначительная тишина. Через пару секунд он кашлянул. Мистер Фрезер послал меня очень осторожненько спросить, скоро ли будет готово что-нибудь поесть. Фыркнув, я неохотно рассмеялась. Осторожненько. Это он так сказал? Или вы сами придумали? Он. — тотчас ответил моряк. — Можете передать ему, что еда готова, и можно приходить есть когда угодно. — Ом. Мистер Смит. Он тут же повернулся, и его серьги качнулись. Я всего лишь хотела поинтересоваться. Что у матросы... Полагаю, они сильно расстроены. Это понятно. Но что матросы с черка думают по поводу... Эм. «Последних событий, если вам, конечно, что-то известно», — добавила я. «Знаю». Мистер Фрезер задал мне тот же вопрос буквально 10 минут назад, слегка удивлённо произнёс мистер Смит. «Мы как раз разговаривали там, наверху. Как вы могли догадаться, мэм?» «О, понимаю». «Но мы весьма рады, конечно, что нас не загребли». «Если бы это случилось, то, скорее всего, никто из нас многие годы не увидел бы ни дома, ни семьи, не говоря уж о том, что пришлось бы воевать против своих». Смит почесал подбородок. «Как и у остальных мужчин, у него отросла щетина, из-за чего он выглядел истинным пиратом. Но с другой стороны...» «Ну, вы же понимаете...» что в данный момент мы в положении, которого и врагу не пожелаешь. В опасном, я хотел сказать. К тому же мы теперь не получим ни жалования, ни одежды. Да, понимаю. С вашей точки зрения, какой самый желаемый исход в этой ситуации? Подойти как можно ближе к Нью-Хейвену, но в гавань не входить. «Посадить корабль на мель и поджечь его где-нибудь на речном каменистом мелководье?» Незамедлительно ответил он. «Добраться на лодках до берега и бежать со всех ног». «Вы сожгли бы корабль с матросами в трюме?» — спросила я из любопытства. К моей радости Смит от подобного предположения пришел в ужас. «Что вы, мэм? Может, мистер фрейзер захочет отдать их континенталам для обмена?» «Но мы не против, чтобы их освободили». «Очень великодушно с вашей стороны», — серьезно заверила я его. «И уверена, мистер Фрезер очень благодарен за ваши рекомендации. Вы знаете, где... эм... Сейчас находится континентальная армия». «Где-то в Нью-Джерси, насколько я слышал», — ответил Смит, коротко улыбнувшись. «Хотя не думаю, что их будет сложно найти» если они вдруг вам понадобятся. Если не считать королевский флот, последнее, что мне хотелось видеть, это континентальная армия, даже издалека. Но, судя по всему, Нью-Джерси как раз довольно далеко. Я отправила мистера Смита в матросский кубрик отыскать столовые принадлежности. У каждого матроса имели свои собственные миска и ложка. И принялась за непростую задачу. Нужно было зажечь две лампы, которые висели над обеденным столом. Тогда, по крайней мере, мы сможем увидеть, что едим. Однако, взглянув на рагу поближе, я изменила свое мнение насчет хорошего освещения, но решила не гасить лампы, раз уж пришлось затратить столько усилий, чтобы их зажечь. Как ни странно, еда оказалась неплохой. Впрочем, я могла бы накормить всю команду сырой крупой и рыбьими головами, и никто бы не возражал. Мужчины изголодались. Они заглатывали еду, как стайка веселой саранчи, и находились в удивительно хорошем расположении духа, несмотря на все наши трудности. И я уже не в первый раз подивилась тому, как люди приспосабливаются к обстоятельствам и продолжают жить нормальной жизнью посреди неопределенностей и опасностей. Конечно, отчасти этому поспособствовал Джейми. Нельзя было не увидеть иронии судьбы в том, что человек, который ненавидит море и корабли, внезапно стал фактическим капитаном Куттера. Потому что, хотя Джейми терпеть не мог корабли, он более-менее знал, как ими управлять. И перед лицом хаоса сохранял спокойствие, а также обладал прирожденным талантом командовать. «О, если ты покоен, не растерян, когда теряют головы вокруг!» подумала я наблюдая за тем, как он спокойно и разумно разговаривает с людьми. Примечание. Строка из стихотворения «Если» английского поэта Редьярда Киплинга, 1865-1936 годы жизни. До сих пор я держалась исключительно на адреналине, но теперь, когда непосредственная опасность миновала, он почти иссяк, встревоженная, усталая. С соднящим горлом я смогла проглотить только пару ложек. Все мои ушибы и синяки пульсировали, колено все еще ныло. Я мрачно составляла список телесных повреждений, когда увидела, что Джейми пристально смотрит на меня. «Ты должна поесть, Саксоночка», — мягко произнес он. «Ешь». Я хотела было сказать, что не голодна, но передумала. Ему и без меня хватало забот. «Да, капитан», — сказала я и смиренно взялась за ложку.